Язвительный Лондон Мэгазин. Всем сестрам по серьгам, оплеуха дочери, оскорбление зятю. Непонятная странная логика. Дубовая Морнинг Стар. Теребил читателей проницательный панч. Глупо разглядывать логику там, где ее быть не может. А вот варварство налицо. Не напоминает ли вам эта баба ее родину? тем, кто не задумывался над подобной, казалось бы, частностью, стоит все ж поразмыслить. Не воплощается ли в характере дамы нечто большее, характерное для страны, с которой мы привыкли носиться, словно д у р н е с писаной торбой, и дальше. То, что Угарову привлекли к ответственности за откровенный дебош. Нужно только приветствовать, здесь не Россия. Туморроу подхватила идею. Европе — першинги, а медведя — на привязь. Что касается местной богемы, не на шутку встряхнулись от спячки две ее знаменитые леди. Отвратительная дикарка. Пыльный злой Букингем. Великолепная фурия. Лондон, Белгравия, Честер-сквер. Место пребывания пенсионерки Маргарет Тэтчер. Пляска с пилой бабе действительно вышла боком. А кулька, как ни в чем не бывало, Загадочная душа славянская, На время разбирательств британской фемиды Теперь уже с примой поселила мать В отвоеванном замке. Разъезжая по уэльским лугам Двадцать пять га, захваченных дочкой газонов, То и дело, знакомя с хлыстом Баснословного по цене жеребца, которого тоже оттяпала у несчастного мужа эта юная ведьма, потрясенная обрушением собственной сказки, Машка впала в глубокий сплин. «Лондон Мэгазин» оказался, пожалуй, наиболее прав. Всемирная пресса, охваченная чесоткой и зудом, напрасно трясла решетку ворот. В ожидании новой встречи с судом Отпущенная под залог, Примадонна до своей персоны допускала разве что бутылочку царской, надежную, словно балтийский матрос. р е п о р т е р с к а я б р а т ь я за оградой поместья с не меньшей тоской пила горькую и разбивала палатки. Вертлявый, как танцор самбы, геликоптер, под которым повис фотограф возвратился с туманным снимком, скандалистка в шезлонге на пороге террасы. Псих-фотограф вместе с психом-пилотом получили заветный куш. Судя по отваленной сумме, их добровольное заточение в пабах грозило превратиться в пожизненный срок. Штатный барзаписец «Сан» не отставал от счастливчиков. прихватив советники пол-литра окера, парень мучился над заголовком. «Твари!» — вспомнила Машка и а н а т а л и й с к и х улыбчивых турок. Неизменный ее советчик, находясь неразлучно с Егоровной, колупал английскую изгородь. «Ну и где теперь возьмешь принца?» — вопрошал верный повар. Дипломатам пришлось попотеть. Озабоченная Смоленская... п л а ю щ и е в московской ночи окна внешней разведки, британский отдел, к о в а р д а к в Первопрестольной в Лондоне, схватка в ООН, подобные укусу к о б р ы д е м а р ш британца и блестящий ответный хук россиянина, наконец возвращение разочарованной бабы домой, на котельническую, после всех этих залогов, судов и истерик, впечатлили далекая л э н г л и Очередной главный политический менеджер Америки Собирал морщины на лбу Из чего начинать политику? Кремль, Барвиха, что скажете, парни? На эти слова своего нового хозяина н е з а т е л и в о г о словно техасское ранчо Спецы и не скрывали улыбок Сэр, в Москве есть другое место А что у Гарова? Плюнув с тех пор и на западные, и на восточные плечи Со всей страстью Машка носилась теперь по столице, вновь под себя подминая о с т а н к и н а в кабинетах-пещерах которого постоянно плодилась измена. Спинным мозгом баба чуяла шепот и заговоры. Вновь Москву ждали блестящие телевизионные зрелища. Там по-прежнему уселась прима на все пьедесталы. И доброй ночи, детка, где не уставала великая перед любителями сказок, появляться в жемчугах и кокошниках. Схватилась за дело она с удвоенной силой. Так вновь распахивалась неизменная занавесочка Яра, пропуская шептунов-депутатов. Неохватный даже Машкиным взором черкизон платил бабе верную дань. Петербургская топливная в своем благородстве не уступала норильскому никелю. Раз в месяц аккуратно ставил блестящий ботинок на перрон ленинградского ее надменный курьер.